Глава 27. Валерия впустила Нину в свою машину и скороговоркой произнесла «Улетаю, куда не скажу, не ищи меня». «Ладно», — кивнула Остапова и замолчала. «Почему не задаешь вопросы?» — нахмурилась подруга. «Если захочешь, сама расскажешь. Если мне правду знать не надо, то и любопытствовать не стоит», — тихо произнесла Нина. «Будь осторожна», — продолжила Лера. «Никогда не заводи отношений с Вадимом». «Да он мне совсем не нравится», — покривила душой Остапова. «Да Костров на меня и не смотрит. Сейчас с Олесей спит». «Игнатова, скорее всего, станет директором салона вместо меня», — протянула Лера. «Вако — переходящий приз. С Костровым ссориться не следует». Лера замолчала, потом засмеялась. «Я идиотка». Директор из кожи вон лезла, выполняла все, что Вадим велел. Когда Завазина умерла, ничего плохого не заподозрила. А вот смерть Юргиной глаза открыла. Чтобы для меня место начальницы освободить, прежнюю заведующую Галю на ресепшн перевели. Мы с ней недолго работали, потом она уехала куда-то. Валерия схватила Нину за руку. «Как я в постель к Вадику угодила!» Перевелась на ресепшн, а он частенько заходил, то постричься, то на массаж, и пригласил в театр. Ну, пошло-поехало. Мне живо девчонки сообщили, что раньше он с Галиной хороводился, потом та директором ВАКУ стала. Костров в меня влюбился, стали жить вместе. Я в салон уже как клиентка заглядывала. А с Галей мы в очень хороших отношениях остались. Она мне нашептала, «Лерка, сейчас бери от жизни все. Вадик, если кого-то обожает, прямо Аладдин с волшебной лампой. Не упусти момент, не разбрасывайся деньгами. Их сейчас море окажется. Но не рассчитывай, что богатство навсегда. Мешок с золотом у тебя, пока Вадик от тебя в восторге. Но он больше года полутора ни с кем не живет. За 12 месяцев тебе надо решить все проблемы. Получить дом, машину, денег побольше, работу подготовить хорошую. Когда он новую мадам себе найдет, ты станешь директором ваку Но это тоже не навсегда. Вадюшка станет тебя кое о чем просить. Вопросов не задавай. Он это не любит. Просто делай, что велит. Постоянно обращаться не станет. Меня два раза всего дернул. Лера прижала руки к груди. И что потом? Больше года Вадик меня любил. И в один день... Страсть прошла. Появилась у него Олеся. Галя тогда еще директор доложила. «Игнатова вся в брендах. Скоро нас покинет. К Вадику переедет. Я на ресепшене окажусь. Ты директором станешь. Помни мои советы. Не сглупи. Такой шанс, может, больше никогда в жизни не подвернется. Я все успела. Есть квартира в Москве, домик в Подмосковье. Хороший запас — И найдена перспективная служба. Попрошу Ватьку меня на нее устроить в качестве прощального подарка. Помашу вака рукой. Недолго на ресепшене клиентам кланяться стану. Нина оторвала взор от моих ногтей, которые покрывала лаком. И получилось, как Галина говорила Директор Лера, Вадим живет с Олесей. Когда Игнатова Кострову осточертела, он ее устроил Вака руководить. «Понимаете схему?» Я кивнула. Костров влюбляется в девушку, год-полтора живет с ней, потом делает директором салона, заводит роман с другой. Прежняя любовница исполняет роль начальницы ваку до тех пор, пока Вадим счастлив с новой посей. И через год-полтора очередная гражданская жена становится заведующей салона, а прежняя директриса перемещается за стойку приема клиентов. «Точно!» Согласилась рассказчица. После того, как Валерию на ресепшн перевели, Вадим вроде как про нее забыл. Несколько месяцев прошло. Костров вдруг Леру в ресторан пригласил. Подарил роскошный браслет. Спросил, у кого Завазина маникюр делает. «Нина с ней работает», — объяснила Лера. «Очень хороший специалист. А что?» «Просьба к тебе», — ответил Костров. Вынул из кармана базу для лака, точь-в-точь точь такую, какой в салоне пользуется. Когда Ирина запишется к Нине, незадолго до того, как она к ней сядет, найди для Остаповой какое-нибудь дело. Отошли на время. Возьми в ее кабинете основу под гель. Спрячь, поставь эту. А когда Завазина уйдет, опять пузырьки поменяй. Верни старый, забери этот. Вопросов не задавай. «Просто сделай!» Лера удивилась, но промолчала. Все выполнила. И вскоре после посещения салона Ирина умерла. Валерия не забеспокоилась. Завазина выпить любила. Придет к нам, сразу с порога потребует. Несите один дринк книга. И не остановить ее. Коктейли разные, кофеёк с арманьяком». Укушается в зюзю, не стоит на ногах. Ладно бы просто засыпала, к нам такие приходят. Переборщат с выпивкой и дрыхнут в комнатах релакса. Ирина же в бой рвалась. Била посуду в ресторане, материлась. Я всегда шофера звала, тот ее и уносил. Потом отец ее приедет, известный кинорежиссер. Всем денег раздаст, смущенно попросит. «Извините дочку, проблемка у нее со спиртным». Ну и умерла Завазина. Нина включила какую-то штуку, та заверещала, как бормашина. Я вздрогнула. Все в порядке», — заверила Остапова. «Звук малоприятный, но это просто полировка». «Евлампия, вы удивлены, что профессиональная пьяница ушла на тот свет, не дожив до глубокой старости?» «Нет», — ответила я. «Вот никто и не забеспокоился», — подвела итог Нина. «И что дальше?» Лера сидела на ресепшене, лето наступило, жара ударила. Опять Вадим звонит, вопрос задает. «Отдыхать собираешься? Выбрала место?» Лера в ответ. «Ну, может, в Турцию?» «Нет», — возразил Вадик. «Я снял для тебя частную виллу в Италии на берегу моря. Деньги на карту кину. Бери с собой кого хочешь, только не с работы». Валерия обрадовалась. Одна поеду, ни с кем особо не дружу. Умница, правильно, похвалил ее Вадик. На месте себе итальянца купишь. Приезжай сегодня в ресторан поужинаем. И во время еды он ее опять попросил базу под лак поменять. Когда Юргена придет. Нина замолчала.